Глава 18. Когда вышли на улицу, короткий ноябрьский день уже превратился в вечер. "Смотрите, как у нас теперь такси вызывается", сказала Паулина. Она написала в приложении "Площадь перемен", и маршрут выстроился сразу, будто указан был самый обыкновенный адрес. Но доехать прямо до дома не удалось. Движение оказалось перекрыто. Вереницы стояли пустые троллейбусы, похоже, затор образовался уже давно. А что случилось? спросила Паулина. Не знаете, что ли? мрачно ответил таксист. Разгромили вашу площадь. С утра еще налетели. Тут такое творилось, озверели совсем. Так людей избивали, еще хуже, чем после выборов тогда. И скоро мне дают подъезжать. Паулина вскрикнула: распахнула дверцу и выскочила из машины. Соня выскочила вслед за ней, вспомнила про сережку, схватила его за руку и приказала: "Не на шаг от меня". Двор был окружен таким количеством полиции, какого ей не приходилось видеть никогда в жизни. Сверху показалось бы, наверное, что это черная дробь, высыпанная из гигантской горсти. Но смотреть приходилось не сверху. Бежав во двор, Соня увидела, что Паулина стоит в окружении четырех черных фигур с дубинками. И быстро пошла к ней, не выпуская сережкиной руки. «Паулина, что случилось?" спросила она. И впервые осознала, как юна и трепетна эта девочка. Конечно, в момент прямого столкновения со злом такие девочки оказываются в смятении и растерянности. Это и не должно быть иначе. "Они не пускают", с трудом выговорила Паулина. Двое верзил с дубинками В самом деле держали ее за плечи, хотя и одного из них да просто одной руки одного из них хватило бы, чтобы эти тоненькие плечи сломать. Ты, глядя на Соню, произнес первый. «Живешь тут? Документы. не произнес, точнее, орявкнул. Глаза сквозь прорезь балаклавы смотрели с ненавистью, и Соне показалась с каким-то мутным страхом, взглянув в эти глаза, Она сразу успокоилась. Живу в Москве, приехала за племянником. Сегодня уезжаю вместе с ним. Она кивнула на сережку и потянулась к своей сумке. Верзила качнулся к ней, будто она собралась выхватить оттуда гранату. Вот мои документы. Соня достала паспорт, развернула у него перед носом, билет развернула тоже, порадовавшись, что на всякий случай их распечатала. И испугавшись, что он может вырвать документы у нее из рук. Это было единственное, чего она испугалась. Удивительно, ведь не считала себя бесстрашной. А это Верзила кивнул в сторону Паулины. "Моя племянница", ответила Соня. "Я у нее остановилась". И не дожидаясь ответа, сказала: "Паулина, пойдем домой". Неизвестно, собирались ли Верзила их отпускать. То есть, скорее всего, не собирались, и Соняно спокойствие никак на них не повлияло бы. Но тут с детской площадки донеслись такие жуткие крики, перемежающиеся со звуками ударов, что все четверо, забыв про женщин с ребенком, бросились туда. "Паулина, пойдем», — повторила Соня, и взяв ее за руку свободной от сережки рукой, повела к подъезду. Как только вошли в квартиру, Паулина сползла по стенке на пол в прихожей и разрыдалась. Она всхлипывала, вздрагивала. Затылок ее ударялся о стену под вешалкой. А висящий на этой вешалке красный английский редингод бил ее по лицу деревянными пуговицами. Соня перевесил редингод и присел перед Паулиной. "Ну что ты?" сказала она. "Ничего же не случилось, Паулинка. Все обошлось." "Ничего не обошлось!" сквозь слезы вскрикнула та. "Они Людей убивают, убивают, а я только испугалась и больше ничего. Ничего особенного не было в ее словах, но они как вспышка озарили Сонину память. Еще одна летняя картинка встала в ее сознание, будто проступила прямо на стене. Они втроём приехали после ночной смены в квартиру в Большом Казихинском. Олеся просматривает новости в Айфоне, сама она клюя носом, пытается сварить всем кофе. Женя забирает у нее джезву, отправляет ее спать. Проходя мимо Олеси, Соня видит на экране фотографию. Мальчик и девочка лет 17 стоят на лавочке и смотрят, что происходит впереди огромной колонны, той самой под бело красно белыми флагами. В руках у мальчика алые цветы, у девочки белые. А на тротуаре две пары красно-белых же кроссовок, которые они сняли, чтобы не запачкать лавочку. "Господи", говорит Олеся. "Ну что же они могут сделать?" "Женя бросает короткий взгляд на экран и отвечает: "Они больше ничего. Они просто хорошие, порядочные дети". "А кто же нужен?" спрашивает Олеся. Женинаго ответа Соня тогда не услышала потому что засыпала на ходу. Она даже смысла того разговора не поняла. А сейчас этот смысл проник ей в самые печенки. Так папа это называл. Принеси воды, велела она Сережки, и как только он убежал в кухню, сказала: Это зло, Паулина. Воплощенное зло в самом расцвете его сил. Вы делали, что могли. И не вы виноваты, что силы не равны. Да я-то что делала?" Паулина еще всхлипывала, но уже не так судорожно. Ну, ходила на шествие, кричалки кричала. Видео про все это монтировала. А больше ведь ничего. Подобайки в сетях ставила. "Расстроенно добавила она. Подобайки это что?" Ну, лайки. Слов «подобается», нравится, значит. Я даже в забастовке не могла бы поучаствовать, я же не работаю еще!» Соня улыбнулась подабайкам и повторила: "Ты делала все, что могла. Это главное". Серёжка принес стакан с водой. Паулина выпила ее, поднялась с пола. Глаза у нее были заплаканы с больным выражением. Соня подумала: что своими руками задушила бы тех, из-за кого глаза этой девочки стали такими. Паулина закрылась в ванной, а Соня прошла в кухню. Хотела включить свет, но Сережка испуганно прошептал: "Не включай ты что?" "Что?" не поняла она. "Их там во дворе до да полна еще! Вдруг по окнам выстрелят". "Что за глупости? Зачем им ни с того, ни с сего по окнам стрелять?" А всё остальное они с того и всего, что ли, делают, Резонно согласилась Соня. И свет включать не стала. Но все таки не потому, что опасалась выстрелов по окнам, а потому, что из темноты проще было разглядеть, что происходит во дворе. Лучше бы ей этого не видеть или не лучше, она не знала. Людей в освещенном фонарями пространстве уже почти не осталось. Черные фигуры носились за каждым человеком, окружали его потрое и, повалив на землю, избивали дубинками, ногами в массивных ботинках. Когда переставал шевелиться, подхватывали под руки и куда-то волокли по асфальту. Лающие маты крики доносились даже сквозь закрытые окна. Она никогда не видела подобного. Никакие шествия белых ленточек, на которых бывало еще с Шаховским, не могли сравниться с этим разгулом зла, неистовым и победным. Никакие митинги на проспекте Сахарова, никакие колонны на Немцовом мосту. Там каждый был среди своих и чувствовал себя поэтому защищенным, призрачно защищенным, как Соня теперь понимала. Но в любом случае все, что она видела до сих пор, было лишь бледным подобием того, что происходило у нее на глазах сейчас в обычном дворе Минского спального района. Человека в красном худе не различить мужчину или женщину, Трое черных повалили на асфальту самого подъезда. Один из них ударил его дубинкой по голове, но тут их, видимо, позвали на помощь свои, и бросив лежачего, все трое побежали к вентиляционной будке, скрылись за ней. И про нас, с Улины, также забыли, подумала Соня. Только ударить не успели. Лежащий на асфальте человек пошевелился, встал на четвереньки, с трудом поднялся на ноги, согнувшись и шатаясь, побрел к подъезду. Там заперто же Испуганно выдохнул Серёжка. Он не войдёт же. Я спущуся и ему открою, сказала Соня. "Sony, ты что?" вскрикнул он. "Они ж тебя забьют". "И что ты предлагаешь? Смотри, никуда не ни шагу". это она произнесла уже с порога. Серёжка остался в дверях квартиры, то ли послушался её, то ли побоялся идти за нею. Когда Соня открыла дверь внизу, человек в красном худе, свесив голову на грудь и привалившись спиной к стене, сидела на бетонной отмостке у подъезда. «Пойдемте», — сказала она. Обопритесь на меня и поднимайтесь. Она произнесла это негромко. Убийцы никуда ведь не ушли со двора. Сидящий у двери это был мужчина очень молодой, и не услышал, может. «Пойдемте», — присев рядом с ним на корточки, повторила Соня. Они за вами сейчас вернутся. Мы должны успеть уйти. Он поднял голову. Глаза мутные, по лбу течет кровь. Соня надеялась, что удар дубинкой пришелся ему по плечу, может. Но нет. По голове. Она положила его руку себе на плечи. Когда начала подниматься на ноги, он сжал ее плечо судорожно и как-то ей показалось жалобно, а другой рукой оперся об асфальт, пытаясь ей помочь прошло, что после полугода работы в реанимации помощи и в таких делах уже не требовалось. Лифт не работал, то ли совсем, то ли временно, во всяком случае с первого этажа не вызывался. Пешком поднимались на третий этаж медленно. Раненый норовил остановиться, перегнувшись через перила, но Соня не давала ему это сделать. Только на площадке второго этажа она заметила тянущуюся за ним дорожку кровяных капель и вытащив из его кармана белую шапочку, прижала ею рану у него на лбу. Серёжка распахнул дверь мгновенно, так же мгновенно её захлопнул, как только Соня не ввела, уже автощила раненого в квартиру и запер замок на два оборота. Ещё и задвижка щёлкнул. Что с ним? Вышедшая из ванной Полина Астолбинев смотрела на избитого человека. Тот опустился на тканую дорожку в прихожей и не подавал признаков жизни. Берись за тот угол дорожки сказал ей Соня. Втянем его в комнату. Давай я помогу, Сонь, воскликнул Сережка. Ты чайник включи, ответила она. Когда вскипит, налей воду в миску и принеси сюда, и полотенце принеси тоже. Лицо лежащего было вымазано грязью и кровью. Его, конечно, необходимо было умыть. Но это было не главное, в чем он нуждался. Соня достала телефон из кармана джинсов. Неизвестно, можно ли было считать молитвы и слова, которые она мысленно произносила при этом. Но брат ей ответил. "Жень", спросила она, "что надо делать, если человека ударили по голове и он без сознания? Скорую вызвать?" Голос звучал с обычной его холодностью, которая Соня знала, может означать что угодно. "Скорые сюда не пропускают", сказала она. Соня думала, он спросит, что происходит и во что она ввязалась, но Женя спросил: "Рвота есть?" "Нет. Поверни его на бок и следи, чтобы не захлебнулся, если начнется рвота". "Ага", ответила она сейчас и прижав телефон плечом, повернула лежащего на бок. "Ноги ему согни в коленях", сказал Женя. "Голова разбита?" "Да, на лбу". "А волосистая часть?" "Вроде нет". "Вроде или нет?" "Нет. Соня оглядела кудрявую светловолосую голову. Точно нет. «А на лбу что? Посторонние предметы есть в ране? Нет, ответила Соня. Его дубинкой ударили, кажется, только кожу рассекли. Кровь остановилась уже, но он бледный очень и сознание потерял. Камеру можешь включить? Конечно. Она только теперь сообразила, что это надо было сделать сразу. Так включи. В эту минуту раненый открыл глаза. Он очнулся. Посклекнула Соня. Она включила камеру айфона и направила ее на молодого человека, по-прежнему лежащего на тканой дорожке. Вы меня слышите? спросил Женя. Как вас зовут? Станислав, тихо, но отчетливо проговорил тот. Станислав, посмотрите на меня. Голова кружится? Да, не сильно. еще что-нибудь болит? Спина? Ничего не болит, сейчас встану. Вставать не надо. Вообще двигаться не надо. Тошнит? Нет, кажется. Лежите, повторил Женя. Соня, промой рану перекисью или водой и положи холод на место удара. Пакет с замороженными овощами, что-нибудь такое. Нет здесь ничего такого, сказала Соня. Я травяной лед наморозила», — вспомнила Паулина. Сейчас принесу она убежала в кухню, а Соня спросила: "Жень, а теперь что?" "Теперь не трогать его и вызвать скорую при первой возможности", ответил он. «И объясни, наконец, что у тебя там происходит. Завтра объясню", вздохнула Соня. "Мы с Серёжкой скоро на вокзал выезжаем. Ты уверена, что вы сможете выйти из дому?" "Думаю, сможем. Может, завтра поедете? Посмотрим. По обстоятельствам. Из такси мне напиши, из поезда тоже. На звонок не смогу ответить. Напишу, Жень. Не волнуйся. Что будет возможно, все сделаю. Знаю, ответил он. И скорую вызови как можно скорее. У него сотрясение мозга самое малое. Сережка принес миску с кипяченой водой и два полотенца, кухонное и махровое. Паулина — контейнер с зеленым травяным льдом. Соня завернула лед в кухонное полотенце и приложила колбу албусту Станислава, спросив: "Сможете придерживать?" "Конечно", ответил он. "Спасибо. Так и правда легче". "Давай я тебя умою", предложила Паулина. «Перекиси нету, но хоть водой". "Да я и сам могу", смущенно пробормотал Станислав. "Тебе доктор запретил двигаться? А мне совсем нетрудно». Паулина стала осторожно умывать его, окуная угол полотенца в миску. Серёжка, который все это время молча стоял рядом, вдруг насторожился. «Сонь, они в подъезд вошли". Шепотом воскликнул он, и бросившись к выключателю, погасил свет. Соня вышла в прихожую, закрыла за собой дверь комнаты. На лестнице слышен был топот, раздавались голоса, те самые, похожие на лай. "Он тут где-то. Он кровь, видишь?" Она вспомнила, что прижала шапку к окровавленному лбу Станислава только на втором этаже. Значит, они ищут его там и вряд ли станут подниматься выше. Дверь выглядит надежно, замок и засов тоже. Без болгарки такую не открыть. В шаховской медиа писали когда-то, что ребята, выпускавшие листовки Навального, требовали у явившихся к ним домой полицейских ордер на обыск, а те просто выпилили им дверь болгаркой. Эти тоже могут, конечно. Но не похоже, что инструменты у них с собой. Они звонили и колотили дубинками во все двери этажом ниже, потом врывались в квартиры. Доносился снизу мат. этим моркам, не откроешь, Сонь. Голос Сережки дрожал как заячий хвостик. Они сюда не придут, ответила она. Они думают, что Станислав на втором этаже у кого-то. Убедятся, что его там нет, и уйдут. Неизвестно, успокоили ли Серёжку её слова, но больше он ничего не спрашивал. Стоял рядом с ней у двери, слушал, как орки выходят из квартир, спускаются по лестнице вниз. Хлопнула дверь подъезда. Вот и все, — сказала Соня. Можешь не бояться. А не бояться, Сережка шмыгнул носом. А как мы на вокзал поедем? Вызовем такси и поедем будем решать проблемы по мере их поступления. Всё это больше не работает, вдруг поняла она. Все эти привычные банальности их больше нет. Все изменилось. И дальше будет меняться. Хотя и непонятно как. Но высказывать свои соображения ребенку, конечно, не стало. Когда вернулись в комнату, Станислав лежал уже на диване. Паулина сидела рядом на полу и они о чем то увлеченно болтали. Увидев Соню, Паулина помахала белой шапочкой, выпочканной кровью, и сказала: Прям по гоню получилось. Но флаг наш. Когда князь Гедемин ранили, он снял белую окровавленную повязку со своей головы и под ней всех в бой повел. Или, может, Альберт князь, точно неизвестно. Причём тут Гедемин и Альберт? Смутился Станислав. Кто они, а кто я? Я себя скорее евреем в гетто ощущаю. Почему? спросила Соня. Хотя ей уже было понятно, почему возникло такое ощущение у этого светловолосого, светлоглазого мальчика. Мама на марш пенсионеров вышла, ответил Станислав. У нас каждый понедельник старушки выходили. Так ей за это 15 суток дали. В камере на полу спала, потому что все койки заняты были. И даже лекарства от давления не разрешили ей передать. Сестра детский онколог, ее прямо с работы увели, потому что видео против пыток записала. Они же всех, кто не о них И кем мы себя должны ощущать? Станислав, тебе лучше остаться на ночь здесь, сказала Соня. Если Паулина позволит, конечно. Вот только со скорой как. Паулина, конечно, позволит, кивнула та. А скорую нельзя сейчас вызывать. Они все вызовы в нашем районе мониторят. Прямо на Окрестина отвезут. Что такое Окрестина? — спросила Соня. Изолятор временного содержания, ответил Станислав. На улице Окрестино. Пыточная тюрьма, уточнила Паулина. Нет уж, скорую вызывать не будем. У нас на седьмом этаже травматолог живет, я за ним схожу. Да я нормально уже себя чувствую, сказал Станислав. Даже голова не кружится почти. Спасибо вам, повернулся он к Соне. Если бы не вы, они бы меня или убили, или покалечили. В общем, побудь здесь, повторила Соня. До завтра, до послезавтра, пока не убедитесь, что выходить тебе безопасно. Травматолог посмотрит и прекрасно. Неизвестно, прекрасен ли осмотр травматолога, а взгляд Паулины, обращенный к Станиславу, Прекрасен, точно. Хорошие, порядочные дети. При мысли о том, что будет с ними, что будет со всеми такими же детьми в необратимо изменившемся мире, который еще недавно был для них понятным и родным, Соня вздрогнула. "Серёжа", сказала она. "Мама целый список мне продиктовала, что ты в Москву должен взять. Где твой чемодан? Давай-ка проверим". "Чемодан в прихожке там". Только мама всякой ненужной понаписала, заныл Сережка. — Привезем все по списку, потом с ней обсудишь, отрезала Соня. Показывай. Паулина и Станислав вряд ли заметили, что они вышли из комнаты. И это правильно, подумала Соня.